Стоит невероятная, неправдоподобная тишина. Мансебо не помнит, чтобы когда-нибудь в магазине было так тихо. Сейчас он должен подъезжать к Рунжи, — думает Мансебо, — и бросает взгляд на часы. Несмотря на то, что торгует уже много лет, для рыночных поставщиков он остается безымянным торговцем. Он и до этого часто менял поставщиков, и также часто менялся персонал оптовых рынков. Все участники рынка быстро ориентируются, где можно приобрести лучший товар, чтобы потом вернуться с ним в свои магазины, рестораны и кафе. Конечно, есть несколько служащих, с которыми Мансебо каждый день перекидывается парой слов, но никто не сочтет странным, если однажды утром он не появится на оптовом рынке. Дело в том, что они не поставляют товар по заранее сделанным заказам. Мансебо надо тщательно следить за временем, чтобы в урочный час поспеть в лесу Лейль. Вот Франсуа его ждет, в этом Мансебо уверен на все сто процентов. Если он не придет, то Франсуа и правда решит, что с Мансебо что-то неладно, особенно после приступа. Он вздрагивает. Как раз на том месте, где герой книги, крутой журналист, оказывается в темном гараже. Мансебо внезапно слышит какой-то звук. Хлопнула входная дверь дома. При обычных обстоятельствах это ничуть его не напугало бы. Но сейчас он находился под сильным впечатлением от чтения. Фатима бежала через бульвар, точнее, пыталась бежать, насколько ей позволяли туфли и полнота. Мансебо смотрит на часы. «Что она делает здесь в столь ранний час?» Мансебо не успевает обдумать, что происходит, когда видит, как его жена входит в булошную. Всего через несколько секунд она снова выходит на улицу с бумажным пакетом в руках. Мансебо возвращается к кассе и в ожидании прислушивается. Снова скрипит и захлопывается входная дверь. Мансебо слышит на лестнице шаркающие шаги Фатимы, а затем снова наступает тишина. Как может такой айсберг исчезнуть в квартире, не произведя ни малейшего шума? Он Мансабо выключает лампу и осторожно открывает дверь, ведущую на лестничную площадку. Там темно и пусто. Он выходит на улицу, осторожно закрыв за собой дверь, переходит улицу и направляется к булочной. Бросив взгляд на часы, нажимает на ручку двери и входит в магазин, сразу окунувшись в замечательный аромат свежеиспеченного хлеба. С добрым утром, все Мансебо! С добрым утром. Чем могу служить? Здесь только что была моя жена, всего несколько минут назад. Да? Краснощекий булочник с интересом смотрит на Мансебо. Я только хочу узнать, что она здесь делала, то есть, что она купила. Надо было, конечно, подумать, как объяснить свой столь ранний визит. — Что она купила? То, что покупает всегда. — Всегда? — удивлённо переспрашивает Монсебо. — Да, каждое утро. — Так. Значит, Фатима, моя жена, бывает здесь каждое утро? — Да. И всегда покупает три шоколадных хлебца. Монсебо выглядит так, словно неожиданно узнал, что его жена совершила техчайшее преступление. Ага. Понятно. Могу я попросить вас об одном одолжении? Не рассказывайте моей жене, что я был у вас сегодня. На лице булочника проступает искреннее удивление. Потом он смеется. Я понял. Она соблюдает диету, но тайком ест сладости. Мансебо улыбается. Булочник, скорее всего, поверит в это. Нет, я ничего не скажу. Не хотите ли купить горячий кронсон? Вся ситуация теперь представляется Мансебо полным абсурдом. Собственно, нет ничего странного в том, что Фатима каждый день по утрам покупает хлеб. Но она никогда не рассказывает Мансебо, что с кем-то завтракает. Наоборот, всегда твердит, что у нее очень много дел, и она едва успевает, стоя, проглотить вместо завтрака чашку кофе. Зачем она лжет? Шоколадные хлебцы вызывают множество вопросов. Все это, конечно, выглядит вполне невинно, но Мансебов все сильнее и сильнее чувствует себя оторванным от семьи, которую он, как ему казалось, хорошо знал. Он, кроме того, не может спросить Фатиму о ее утренних походах в магазины. Если он ее об этом спросит, она немедленно поинтересуется, почему он не ездил в Рунжи. Полный абсурд. Совершенно идиотская ситуация. Он с собой идет к своей неправильно припаркованной машине, садится в нее и делает пару кругов по кварталу, чтобы вовремя подъехать к лесу лей. Машину он ставит на стоянке для инвалидов. Несмотря на то, что температура сегодня забирается выше 25 градусов, парижане в большинстве своем наряжены в кофты и рубашки с длинными рукавами. Наверное, люди делают это, чтобы убедить самих себя в том, что жара все-таки кончилась. Другие оделись теплее, потому что уже привыкли к температуре за 30. Для Монсебо это небольшое похолодание не значит ровным счетом ничего. Он всегда одевается одинаково. Лотки с фруктами и овощами вынесены на улицу и открыты. Яблоки и клубника неплохо перенесли ночь. Со сливами дела обстоят хуже, но Монсебо нисколько не жалеет, что махнул рукой на оптовый рынок. Он спрыскивает водой фрукты и овощи. Надев часы высоко на запястье, аккуратно укладывает в стопку оставшиеся записные книжки, тридцать одну штуку, Мансабой сам не знает, зачем все это делает. Это предстартовый период, но для чего? Он раскрывает Крысолова и начинает читать с того места, на котором остановился. Главный герой Стефан, тридцатилетний журналист, ждет огромную сумму денег от наркоторговца, который называет себя Крысой, откуда и название книги. Крыса должен заплатить деньги за то, что Стефан воспрепятствовал публикации статьи о парижских наркоторговцах. Читая, Монсебо удивляется тому, что может узнать характер Теда Бейкера по словам, которые тот использует в книге. «Перо у писателя бойкое, фразы текут, как ручеек. Нет лишних длиннот, книга читается легко, даже, пожалуй, слишком легко». У Монсебо вызывает раздражение тот эпизод, в котором наркоторговец передает журналисту сумку с деньгами. Все происходит быстро и просто. Ничто не мешает этому обмену, нет никаких препятствий или, по крайней мере, отвлекающих моментов. Наркоторговец протягивает Стефану сумку, тот берет ее и уходит. Монсебо почти явственно представляет себе, как журналист припрыжку улепетывает из гаража, в котором получил деньги. Мансубов вспоминает, как Амир сказал, что Бейкер не принадлежит к числу выдающихся писателей. «Это книжка из тех, которые называют бульварным чтивом?» — спрашивает себя Мансубов и закрывает ее, потому что в магазин входит первый покупатель. Днем температура повышается, и парижане начинают снимать свитера и кофты. Бездомные теснятся возле магазина пекар, где торгуют только замороженными продуктами, Вентиляция магазина спасает жизнь. Никогда прежде не было столько посетителей в городских библиотеках. Находятся бездомные, которые берут книги наугад, только для того, чтобы прикрыть голову от палящего солнца. Вахтеры сквозь пальцы смотрят на то, что книги берут отнюдь не из любви к литературе, а для того, чтобы сладко поспать, подложив их под голову вместо подушки. И дело не в том, что они испытывают сострадание к бездомным. У них просто нет сил делать им замечания. Все силы и энергия уходят на то, чтобы выстоять самим. Даже на бульваре заметны жертвы жары. Увеличилось число столкновений на проезжей части. Многие магазины закрыты, а люди сжимают в руках бутылки с минеральной водой так, что белеют пальцы. Тарик стоит на тротуаре, и Мансебо удивляется, почему тот до сих пор не установил у себя кондиционер — о котором так много и красноречиво распространялся. Мансубо делает Тарику знак, что пора идти в лесу Лейль. Грязные деньги оказались фальшивыми. Это ничего не стоящие бумажки. Он проиграл. Жара дала Мансубо возможность почитать во второй половине дня. Да, собственно, ни на что другое у него просто не осталось сил. Спрятавшись за кассой, Он вдруг судорожно проглатывает слюну и прижимает ладонь к губам. Мысль о том, что деньги мадам Кэт могут оказаться фальшивыми, раньше не приходила ему в голову. Деньги были главным доказательством того, что она не использует его, вовлекая в мошеннический писательский проект. Мысли вызывают у Мансебо приступ головокружения. Дело даже не в том, что он может оказаться героем книги и не в том, что, возможно, получает фальшивые деньги. Он должен читать дальше. Книга захватила его. Роман Крысолов, который Мансебо сначала не хотел читать и открыл против воли, теперь запал ему в душу. Тед Бейкер в глазах Мансебо поднялся с нулевого уровня до уровня посредственности. Но он работает для жены писателя и получает деньги приблизительно за то же, за что должен бы получать их главный герой. И понятно, что книга захватывает Монсебо. Дело здесь не в качестве и достоинствах книги. Монсебо не нравится сама мысль о том, чтобы оценивать произведения, вышедшие из-под пирата Эда Бейкера. Однако он продолжает сидеть и читать, одновременно кусая себе ногти. Рассказ об обманутом журналисте довольно скучен и монотонен. Но мысленно Монсебо разыгрывает в своем воображении совершенно иную историю. В этой истории речь идет о владельце бакалейной лавки, которого впутали в грязные дела. Когда в магазин вбегает несколько девочек, чтобы поживиться записными книжками, Мансебо допрашивает офицеры полиции в связи с тем, что у него обнаружены фальшивые 50-евровые купюры. Что происходит в книге, Монсебо уже не знает, потому что фантазия унесла его далеко в сторону. Одна из девочек спрашивает, захватывающая ли книжка, но Монсебо ее не слышит. Он покончил с книгой, и одновременно закончился день. Вечерний воздух с большим трудом начинает охлаждать город. Тарик уже давно закрыл свою обувную мастерскую. Теперь он сидит, забросив ноги на стол, и читает газету. Монсебо наблюдает за своим младшим кузеном. Прежде чем потушить свет, Тарик прикладывает к уху телефон. Он всегда кому-то звонит в такое время. Или позвонили ему. Мансебо стоит, держа в руках несколько полузгнивших помидоров, и ждет ответов на свои вопросы. Собственно, Мансибо никогда прежде не думал о том, чем занимается Тарик в своей мастерской в конце дня, потому что у него самого в это время хлопот полон рот. К тому же его обычно так мучил голод, что он не мог дождаться момента, когда сможет закрыть, наконец, лавку. Но сегодня Мансебо потерял аппетит, прочитав в книге о фальшивых деньгах. Тарик складывает трубку, закончив долгий разговор. Внезапно Мансебо видит, как Тарик хватает со стола картонную коробку и швыряет ее в угол. Через несколько минут он собой чувствует, как на его плечо ложится знакомая рука. «Все нормально, брат?» «Все очень хорошо. Сегодня был самый спокойный день за очень долгое время». «Да, у меня тоже было тихо. Сегодня мы можем с сожалением сказать, что наши жены работали больше нас». Тарик смеется и своей немного манерной походкой направляется к лестнице. — У тебя ничего не случилось? — спрашивает Мансебо. Тарик оборачивается и вопросительно смотрит на своего тщедушного маленького кузена, которого называют братом. Мансебо не знает, стоит ли ему продолжать. Он некоторое время молчит только для того, чтобы дать себе время подумать. — Я видел, что ты говорил с кем-то по телефону. И этот разговор, как мне показалось, сильно тебя разволновал. Тарик застывает на месте. Он закрывает за спиной дверь, и всем своим массивным телом едва ли не наваливается на Мансебо. Казалось, сейчас он бросится на кузена с кулаками. Глаза его потемнели, и Мансебо охватила паника. Он не узнавал двоюродного брата но в считанные мгновения потемневшие глаза светлеют, и Тарик улыбается. Но фактом остается то, что Мансебо успел заметить темную тень в глазах Тарика до того, как тот улыбнулся. Мансебо мысленно приказывает себе не читать больше криминальных романов. В голове возникает путаница, и он начинает фабриковать свою параллельную реальность. «Что-что?» «Я говорил по телефону?» Мансебо пытается изобразить какое-то подобие кивка, который бы одновременно выглядел как извинение за заданный не кстати вопрос. «Я говорил по телефону?» — снова спрашивает Тарик. «Нет, не помню». «Конечно, я ошибся. Ты не говорил по телефону». У Тарика вырывается совершенно безрадостный смех. Мансебо не может понять, «Почему Тарик смеется?» «Теперь ты утверждаешь, что я не говорил по телефону. Но ты же сам всего секунду назад сказал, что я говорил. Брат, неужели на тебя так сильно действует жара?» Тарик качает головой и выходит из магазина. Мансубо вдруг кажется, что в лавке стало нестерпимо холодно. Он покрывается гусиной кожей. В душу заползает устрашающее лишающее покоя чувства. Есть что-то такое, чего он не видит, но это нечто существует, — думает Мансебо, и судорожно глотает слюну. Слышится смех, сначала тихий, а потом перешедший в дикий хохот. Мансебо открывает дверь и сразу видит причину, вызвавшую всеобщее веселье. Адель лежит на полу и держится за живот от смеха. Рядом валяется развалившийся на части деревянный стул. Мансубо не может решить, либо в квартире царит очень веселое настроение, либо он сам уже опустился на такой низкий уровень, что преувеличенно воспринимает любую ситуацию. Ему не становится лучше от того, что Фатима ласково треплет его по щеке. Мансебо снова вспоминает об утреннем событии и чувствует, что пузырь изоляции, в котором он оказался, становится еще прочнее, а сам он ощущает все большее и большее отчуждение. Он ощущает руку Фатимы на своей коже, как что-то чужеродное и нереальное. Единственное, что чувствует Мансебо, это запах сливочного теста и жирного шоколада. Раскрасневшаяся Адель продолжает лежать на полу. Мансебо думает, что, пожалуй, никогда не видел Адель такой румяной. «Вы что, опять выиграли в лотерею кругленькую сумму?» Мансебо очень доволен тем, что упомянул лотерею как повод для реплики. Это внушит им всем веру в то, что он по-прежнему заодно с семьей, во всяком случае в данный момент. Теперь Мансебо должен сказать несколько фраз, которых от него ждут, который он мог бы сказать в такой ситуации. Но ему не за что зацепиться. Да, собственно, никто не удивится его молчанию, потому что все от души веселятся. Нет, сегодня мы ничего не выиграли. Но моя жена впервые в жизни села на тесто, которое Фатима поставила подходить и накрыла полотенцем. Тарик указывает рукой на противень, стоящий на низкой зеленой скамеечке. Потом она пересела на деревянный стул, после чего тот приказал долго жить. Адель встает и направляется к мужу, он нежно обнимает жену и держит в объятиях, не желая от нее отрываться. Я смеялся над этим больше, чем над выигрышем в лотерею. К тому же я выиграл еще и мою жену, а это самый большой выигрыш. Тарик снова смеется и шутливо кусает Адель за ухо. Выражение ее лица внезапно меняется, улыбка исчезает, и на смену ей приходит обычное напряжение. Больше нет той Адели, которую Мансебо видел всего несколько минут назад. Мансебо внимательно наблюдает за Тариком, чтобы знать, что тот собой представляет, и держать в узде этого дикого зверя. «Можно держать зверя на привязи». Можно хорошо его знать, но нельзя ни на минуту забывать о его природе. Того Тарика, который только что показал свою сущность в магазине, словно подменили. Теперь собой видит перед собой Тарика, какого знал с детства. Простого, непритязательного, шумного, но доброго, любящего хорошую еду, женщин и сигареты. И если у него это есть, то он всем доволен. Если он лишается всего этого, то бесится, но его бешенство выглядит в какой-то степени комично и безобидно. Тарик может быть и бескорыстным, готовым всегда прийти на помощь, особенно в практических делах. Вернулась и прежняя Фатима, та Фатима, которая все время хлопочет по дому, все время куксится, но никогда не злится по-настоящему. Исчезла женщина, которая не стесняется сыпать насмешками и язвительными комментариями. Фатима, которая ревностно следит за тем, чтобы Адель вносила свою лепту в поддержание семейного очага. Мансебо пристально смотрит на жену и не видит женщину, которая по утрам бегает в булочную, а, по слухам, еще и шмыгает за занавеску в лавке торговца табаком. — Где мой сын? — спрашивает Мансебо. — Сидит в библиотеке Жоржу Помпиду, — отвечает Фатима, разливая чай. — Так поздно? — По вечерам библиотека открыта до без четверти одиннадцать, — говорит Адель, чьи щеки приняли теперь свой обычный бледный цвет. Мансебо хочет посмотреть на часы, но вовремя спохватывается, тянет вниз рукав и начинает стряхивать с него несуществующую соринку. Никто не успевает заметить этот жест, — А Монсебо между тем вспоминает, что не забыл снять часы и положить их в тайник за кассой. Который теперь час? Он скоро придёт. В тот самый момент, когда Монсебо задаёт этот вопрос, открывается дверь и в комнату входит Амир. Монсебо сияет. Он очень рад видеть сына. Амир единственный, кто всегда остаётся самим собой, настоящим. Амир улыбается отцу и идёт на кухню мыть руки. Мансебо подтягивается и приосанивается. Как же он гордится своим сыном! Ему не надо напоминать Амиру о необходимости выполнять школьные задания. Он и без того образцовый ученик. Учителя каждый раз, когда Мансебо приходит в школу, в один голос его хвалят. Одна учительница даже выразила удивление, что представитель второго поколения арабов, иммигрантов из Северной Африки, Так хорошо говорит по-французски. Мансебо — гордый отец, но неуверенный в себе муж».